Глава 13. Что ж, если у Константина древо было с упором в магию, у Лады в техническую сторону, то Горд оказался силовиком, и умения у него были соответствующие. Все, чтобы убить врага и выжить в бою. Атака, защита, полевая медицина. И звездочек у него было сильно меньше – Никакого специального навыка, как у Калинина с Воронцовым. Просто умение. Они потратили примерно минут сорок, чтобы наемник определился. Для начала решили потратить пять сфер. На старте он взял навык «Первая пуля». Пассивное умение, которое, исходя из описания, было простым и очень полезным. Первый выстрел в бою всегда попадал в цель. Действовало это для любого оружия. Но особенность простая. Всегда стреляй первым, иначе уже не сработает. Развитие тоже простейшее. Две сферы. Два выстрела, три сферы и так далее. Довольно расточительно. Вторым умением он выучил скорость выстрела. Что ж тоже полезно. Выхватить пистолет быстрее противника бывает полезно для здоровья. Вообще, Константин, изучая умения вместе с Гордом, пришел к выводу, что все у него попроще и поменьше. Третья стрельбы не касалась. Нож в цель. Простое и наверняка полезное умение. Теперь, как нож не брось, все равно попадешь. Может и неудачно, но попадешь. За точность и дальность отвечало развитие второго и третьего уровня. Два последних он выбрал вспомогательными. Теперь к остановке крови добавилась трехсекундная физическая броня, способная выдержать удар пули среднего калибра, финку в бок, ну или атаку живоглота или резуна. Минус у нее один. Время действия. За увеличение временного ресурса отвечало развитие навыка. Ну и последним была взята ментальная защита. Средний уровень. А если Лада расстарается и сделает вдовесок к ней хороший амулет, то протянет Горд намного дольше того водилы, что привез городовых. Хорошо хоть навык пассивный и работал постоянно. «Спасибо, ваше сиятельство», — отойдя от очередного шокового воздействия, произнес слабым голосом Горд. «Никогда не думал, что смогу столько выучить». «Ты только начал», — улыбнулся в ответ Константин, даже не обратив внимания на ваше сиятельство. Похоже, он смирился и начал привыкать. «Все, двигай Клади, и отдыхай». «Страж», – мысленно позвал Воронцов, – «создай ему стул». Мгновение, и Горд, хлопая от удивления глазами, уселся в точно такое же кресло, которое предоставили Калининой. Лада взяла его за руку и прикрыла глаза. В принципе, смотреть им обоим было не на что. Это Константин видел Беловодье и тот, кто держался за него. Подземника город привел в полный восторг. На этот раз капище оказалось в центре квартала, застроенного множеством жилых домов. Все такие же величественные дворцы. Константин даже прикинул, а не взять ли в следующий раз кубик и не попробовать обворовать еще парочку. А вось местные не обидятся. Но эту идею он оставил на будущее. А сейчас надо было заняться собой и прислужником. Начать решил со своего помощника. Прислужник и вправду получил от одержимого энергию тьмы, или не тьмы, неважно, но стало возможно изучить навык, не используя сферу. Что ж, хорошо его тогда подпитало. Теперь, помимо удлинения поводка до 300 метров, стало возможно выучить летуна, наделив белиша способностью отращивать крылья и уменьшаться в размерах. Высота полета до 100 метров и «Призрачный шаг» – пребывание в невидимости до трех минут. Обе нужны, но сейчас у Константина были семь пирамидок, так что выбор стал не таким болезненным. Первым был изучен «Призрачный шаг». Оказалось, что энергии еще хватает на летуна. так что пока вообще все вышло просто замечательно. Константин изучил развитие обоих навыков. Оба требовали по две сферы – Ну или много мелких. Но пока что Воронцова больше интересовала трансформация, изменение облика по желанию хозяина. Для некоторых задач Беляш был крупноват, а так обернулся ужиком и проскользнул в дом. Кроме того, это умение было обязательным для изучения навыка второго уровня – боевая трансформация. «Ну, начнем», – произнес Константин, – и, запустив руку в сумку, вытащил оттуда мешочек с пирамидками. Взяв звездочку умения, он сжал в правом кулаке очередное энергетическое хранилище. Да уж, тряся отсушенными пальцами, прошипел сквозь зубы воронцов. Светлый аналог сфер тьмы брыкался гораздо серьезней. Но кое-что порадовало. Энергии было в них прилично. Хватило не только на трансформацию, но и зарядить поводок, который пока что был не особо нужен. Константин вздохнул и, взяв в левую руку новую звездочку, мысленно проклял болезненную методику и раздавил следующую пирамидку. Боевая трансформация. Первый уровень. Усиленные атакующие и защитные элементы прислужника. Срок действия режима – 4 минуты. Повышенный расход энергии. Второй уровень увеличивал это дело на две минуты и требовал три сферы. Константин быстро просмотрел еще неизученное. На первом уровне остались поводок и ошеломление. Последнее было бы очень полезно – удар по площади 3 метра. Длительность зависит от ментальной защиты. Ударь тогда беляж по членам братины и возни было бы сильно меньше. Вздохнув, Воронцов достал еще одну пирамидку, и ее не хватило. Пальцы с пару минут ему не повиновались, но он, сцепив зубы, все же раздавил еще одну энергоячейку, и на этот раз все вышло. Умение получено. Удар по площади перед собой на три метра, ошеломление до двух минут, в зависимости от ментальной защиты. Воронцов вздохнул, готовясь к своим пыткам. Сейчас ему должно было прилететь и очень неслабо. В его руке сфера аватара, крупная и не совсем обычная. Ведь тьмы вокруг него не было, а вот внутри него оказалось предостаточно. Константин посмотрел на новый уровень призыва тени. Сокрытие его выручало и не раз. А вот пятый, тогда он так и не удосужился посмотреть. Хреново ему тогда было. Итак... Пятый уровень. Укрытие в тени. Позволяет скрыться в тени на срок до трех минут. Возможность передвигаться в пределах укрытия требует семи стандартных сфер. Требование – наличие тени, скрывающей хотя бы половину вашего силуэта. Невозможно применить при ярком солнечном свете. Работает во тьме. Откат навыка – 30 минут. Воронцов задумался. «Семь сфер – это серьезно. На это можно выучить еще по одной защите – физической, ведической, ментальной». «Да пошло все. Возможность укрыться от противника дорого обходилась, но была нужна как воздух». И Константин решился. Взяв в руку звездочку, он сжал в кулаке сферу одержимого. «Прилетело так, что он отключился». Очнулся от того, что его лупят по щекам лада, а горд стоит над ним с очень озадаченным лицом. «Сколько на этот раз?» «Почти пять минут», — осуждающий произнесла Калинина. «Все, остановись на сегодня». «Пожалуй, ты права», — поднимаясь и опираясь на горда, ответил Воронцов. «Сейчас только посмотрю, чего удалось добиться. Все же не так плохо, как в прошлый раз, но усугублять не буду». Константин открыл заново древо и уставился на пятый уровень. Все вышло. Тьмы в ублюдке оказалось даже больше. Сейчас горело еще около тридцати звездочек. Но Константин не торопился. Никуда они не денутся. Сейчас он быстро изучал открывшийся для изучения шестой уровень тени. И требовал тот немного много ни мало, а десяток сфер. «Веда теневой фантом». Создает вашу полную копию, которая в течение 30 секунд способна атаковать врагов и принимать на себя урон. Уязвима к ведам света. Перезарядка – один час. «Да уж», – вздохнул Константин. «Неплохая штука. За 30 секунд можно много чего натворить. Но сейчас нет сил на еще одну сферу с проклятого. И то не факт, что хватит. Все, пора домой». «И так утром будет отходняк». «Цепляйтесь!» – и немного хрипя произнес Воронцов. «Сваливаем отсюда. На сегодня все». Лады и Горд положили ему руки на плечи, а Константин нашел под ногами границу первого плана и мысленно перенес всех обратно. Ноги подкосились, но он устоял. «Беляш, давай к Дрозду, пусть подгоняет машину». «Сам я эти сто метров не пройду». «Да, хозяин». Прислужник сорвался с места и исчез за границей капища. «Ты опять себя не пожалел, черный вран», — с осуждением произнес страж. Константин улыбнулся. Во рту сухо, словно с перепоя. «Не читай мне лекции. Сейчас я оклемаюсь, и Лада с Юлией на пару будут меня пилить». «Правильно думаешь». Голос боярышни прозвучал многообещающе. «Но сначала ты придешь в себя, иначе отрубишься и ничего не услышишь». «Так я и думал», — пробормотал он. Снаружи подъехала машина, в которой на переднем сиденье важно расселся прислужник. «Пошли, нам еще поспать нужно. Завтра встреча с управляющим. Вот только не уверен, что я в себя приду». До машины его буквально волокли. Беляш лизнул его в нос и исчез. Дросто беспокойно посмотрел на работодателя, прикидывая, насколько ему хреново. «Поехали», — приказал Воронцов. «Чем быстрее лягу в постель, тем будет лучше». «Слушаюсь», — ответил наемник, и машина тронулась с места, резво развернулась и, видимо, чтобы не растрясти пассажиров, неторопливо поехала в сторону дома. Тащили Константина в дом с помощью савы, сам он уже не мог идти, и с каждой секундой ему становилось все хуже. Стены пустились в безумный пляс, тошнота, все синдромы алкогольного отравления. Вот только жалко, что при этом он не пил. Юлия, возникнув из пустоты, выгнала всех собравшихся в комнате и сама раздела и уложила боярина в постель. Но Воронцов этого уже не видел. Он отключился еще на лестнице. Утро вышло тяжелым. Константин с трудом смог открыть глаза. Во рту пустыня, но хоть комната вращаться перестала. «Пей!» – едва не разорвав его мозг, мысленно приказала Юлия. Константин с трудом сел, дотянулся до кувшина с водой и выхлебал сразу половину. «Теперь отвар!» Последовал новый приказ. «Боярышня, можно не орать мне в больную голову?» возмутился Константин, опрокидывая еще теплый травяной взвар, который подействовал довольно эффективно. «Я сейчас не в лучшей форме». «Когда ты поймешь, что это не ваши игрушки, про которые ты мне рассказывал?» не обращая внимания на просьбу, произнесла Юлия. «Каждое умение...» Это настройка организма. Бывали случаи, когда ведунов разрывало. Причем в голосе боярышни, кроме гнева, отчетливо слышалось беспокойство. Она переживала за Константина. «Астра очень коварна, а ты опять превысил все доступные пределы для изучения, пропустив через себя энергию. Ты ведь читал книги ведунов и в курсе последствий». «В курсе», — признал Воронцов. «Ты права. Я был неосмотрителен. И сегодня ночью снова буду. Нужно продолжать совершенствование. У меня еще остались пирамидки. Две крупные сферы с проклятых и шесть штук обычных». Юлия только грустно вздохнула. «Иди мыться», – устало произнесла она. «Сейчас почти полдень, скоро встреча, и ты должен выглядеть гораздо лучше, чем покойник, которого волокут на костер». Я распоряжусь, чтобы подали завтрак. Константин поднялся на ватных ногах, добрел до ванны. Остальные проснулись. Да, им было гораздо легче, чем тебе. Лада заперлась в подвале, что-то творит, просила не мешать, сказала, что к моменту встречи с соискателем на должность управляющего будет готова. Горд на заднем дворе осваивает новые умения: метает ножи, выхватывает револьвер. Константин открыл воду и, забравшись в пустую ванну, сунул голову под кран. Через двадцать минут он спустился вниз. Не сказать, что он чувствовал себя совсем хорошо, но его уже не мотало из стороны в сторону. Воронцов поднял крышку с подноса. Яичница с большими яркими оранжевыми глазками. Жареные колбаски, исходящие одуряющим запахом. Майонез. Поджаренный хлеб, масло, большая чашка кофе. И городская газета, выходящая раз в два дня. «Настоящий боярин!» – хохотнула Юлия. После того, как она выговорилась, все вернулось в норму. Хотя нет, в древних родах за спиной должен стоять слуга, который выполняет определенные функции, вроде как снять крышку, повязать салфетку, распорядиться о смене блюда, убрать грязную посуду. «Перебьюсь без королевского пингвина за спиной», — отмахнулся Константин и приступил к трапезе. «Что за королевский пингвин?» — заинтересовалась Юлия. «Нелетающая птица из моего мира. Живет на Южном полюсе. Черные с белой грудью». «А, у нас тоже такие есть. Мы их зовем белогрудками». «Ты прав, очень похожи. У таких слуг черный камзол и чаще всего белая блуза». За этим разговором Воронцов и не заметил, как съел все, что было на столе, после чего, взяв кружку с кофе, уселся за столик, стоящий на небольшом балконе, выходящем на сад, и, развернув газету, которая выходила раз в два дня, углубился в чтение новостей. Главной темой, конечно, был прорыв тьмы в заброшенной усадьбе купца. Константин пробежался глазами по тексту. «Отлично, про него ни слова» как и договаривались со Ставром. Конечно, слухи по городу поползут, но официально боярина Воронцова там и близко не было. Все лавры достались ведунам и управлению правопорядка. Константин хмыкнул и принялся за остальные новости. Наткнулся на объявление о том, что торговый дом Воронцова готовит выставку изобретений для домашнего хозяйства. Пройдет она на центральной площади через две недели. А вот дальше новости шли так себе. Полностью погиб караван, спаслись три человека, шесть машин оказались в выбросе тьмы. Помимо тех, кто сразу обратился, в атаке были замечены до десятка тварей. Вырвался броневик с экипажем, и то только потому, что его тьма не коснулась. И это было только начало. Еще три выброса произошли на восточной границе земель. Опустел поселок, в двух других отбились. Еще один выброс произошел на юге в одном из рудников. Одержимые рабы разорвали в клочья своих необратившихся товарищей по несчастью, смели немногочисленную охрану и ушли в горы, которые источены десятками пещер. По минимальным подсчетам их около сотни. Еще одно настораживающее сообщение пришло из Шахтарска, которое они объехали. Там зафиксированы нападения нескольких сильных проклятых. Погибло восемь человек. Проклятые скрылись. «Значит, целью был террор», — заметил Воронцов, докуривая сигариллу и добивая кофе. «Именно так, ваше сиятельство», — произнес Горд, входя в столовую. Его уже просветили о термине «из чужого мира», и он нашел его удобным. «Как самочувствие, Константин Андреевич?» «Уже хорошо. А еще час назад я был половой тряпкой». «Мы хотели сладой зайти к вам утром, но прислужник с зубы нас не пустил». «Я был под присмотром», — улыбнулся Воронцов. «Как новое умение?» «Отлично! Нож входит в мишень, как ни кинь». Но проникающая способность и точность зависят от тебя самого. Лада пообещала сделать пару дополнительных рун на мой тесак. Скорость же извлечения револьвера сильно возросла. И он неуловимым, легким движением извлек пистолет и навел его на стену. Неплохо, прокомментировал Воронцов. Ощущение, что он словно из воздуха появился, так быстро вышло. Горд радостно кивнул и убрал ствол. Кстати, ваше сиятельство, Увар наконец закончил делать кобуру для вашего артефактного револьвера. После обеда доставит. А еще посыльный привез приглашение на прием в здании совета. Точно такое же приглашение получила Лада, как глава торгового дома. Он состоится через два дня. Константин задумался. Толкаться среди кучи народа не хотелось. Но это было местом, где можно обсудить дела и познакомиться с нужными людьми. «Ответ нужен?» – «Нет», – покачал головой Горд. «Ну и хорошо. Будем смотреть по обстоятельствам». Лада появилась в кабинете Константина за 10 минут до назначенной встречи. Она даже успела переодеться и слегка накраситься. «Держи», – девушка выложила на стол перед ним пачку рунных патронов к медведю. «Все утро руна рисовала, а потом слила заряд». — пояснила она. — На двадцать штук хватило. Создавала по аналогии с теми, что ты приволок из логова Братины. Так что, думаю, теперь ты сможешь завалить любую тварь. Жаль, что следующий артефакт можно создать только через два дня. — Ничего, мы еще раз улучшим твою способность. Будет раз в сутки, — заверил ее Константин. Он открыл коробку и посмотрел на белые носики пуль. — Маркировка. Да, чтобы ты не запутался. Под краской руны. Отлично. Убрав боеприпасы в стол, сказал Константин. Спасибо тебе. Твои умения как-нибудь проявились? Да, стало легче запоминать информацию. Я быстрее читаю и лучше вижу суть вещей. Но до расшифровки записей в той книжке далеко. А вот и наш гость, произнес Константин, вставая из-за стола. «Прошу вас, Прохор Весемирович, проходите». Никанор сделал приглашающий жест невысокому упитанному человеку с шикарными закрученными вверх усами, который шел за ним, и когда тот вошел в кабинет, закрыл за ним дверь. Соискатель на должность управляющего поклонился, стрельнул взглядом в ладу. Он не понимал, зачем тут женщина. Этот мир еще не знал бизнес-леди, которые могут матерому купцу глотку порвать за лишний процент. Авию можно было считать исключением из правил. «Ваше сиятельство», — ответил он вполне уважительный поклон. «Сударыня, новый поклон уже Калининой». «Присаживайтесь», — указал Константин на кресло, «и начнем». Прохор Весемирович занял предложенное место и с ожиданием уставился на Воронцова. «Итак», – начал бывший детектив, решив не тянуть резину, – «мне требуется верный человек для управления только что созданным торговым домом. У меня нет времени заниматься всем этим. Лада – номинальный управляющий, но она занимается разработкой продукции, и ей некогда вникать во все тонкости дела». Ваши дела на не станет. Вас рекомендовали как хорошего управляющего. Но в вашу обязанность будет входить продвижение товаров на рынке, контроль производства, которым занимаются совместные мануфактуры Совета и Базара. Мы получаем лишь долю с продаж. На вас все бумаги, небольшая лавка по соседству с этим домом. Там устроим выставочный зал и развитие торгового дома. «Помощников подберете себе сами. Будете воровать, я вас повешу». На последних словах Прохор Висимирович вздрогнул. «Базар – это ведь скупщик краденого?» «Да», – кивнула Калинина, крутя в руках какой-то шарик с руной. Она бросила взгляд на Воронцова, и тот улыбнулся, позволяя ей взять беседу в свои руки. Он один из наших партнеров, решивших вложить деньги в честное дело. Вторым партнером выступает город. Сейчас создаются производства. Вы обязательно посетите их, ознакомитесь с продукцией, получите официальную бумагу, доверенную грамоту на управление делами. Иногда я или Константин Андреевич будем вам подбрасывать некоторые идеи, которые смогут помочь в вашем деле. Вопросы? Прохор задумчиво подкрутил длинный ус. «Я правильно понимаю», — наконец, после довольно долгой паузы произнес он, «что весь капитал в деле сторонний. Вы получаете только процент от реализации». Константин улыбнулся. Похоже, он нашел управляющего. Тот фишку рубил. «Верно», — подтвердил он. «Мануфактуры, производство, материалы — Все вкладывают в дело Базар и город. Мы получаем долю с продаж. Четверть у Базара, двенадцать у города. Ушел Прохор Весемирович только спустя два часа. Уже полноправным управляющим торгового дома Воронцова с доверенностью и окладом в полсотни золотых и полдоли с прибыли, полученной домом. Чем она будет больше, тем будет больше и его доход. Бюджет на первое время пока заявили в 500 золотых. «Немноговато ты ему на испытательный срок денег закинул, да еще процент?» Продолжая крутить в пальцах шарик, спросила Лада. «Нормально. Это хорошие деньги для Твердо. Если он будет достойно выполнять свои обязанности, то заработает больше, чем украдет, и мне не придется его вешать. Кроме того, он толковый». Мои прислуги платим 12. Никанор получает 18. Платить 30 управляющему торгового дома просто несолидно. «Ну, дело твое», — отмахнулась Лада. «Я рада, что ты снял с меня эту кучу бюрократии, и я теперь фактически свободна. Так что спасибо». «Пошла я обратно в свой подвал изобретать и изучать. Какой план дальше?» «Да простой. Возьму гордо и поеду в летный». Это небольшой городок в пяти километрах на восток. Там попробую найти литкор, чтобы смотаться на север. А ночью снова полезу на капище. Кстати, ты пойдешь со мной. Горд на этот раз в машине посидит». Лада кивнула и пошла переодеваться в рабочее. Для встречи с управляющим она влезла в местное классическое платье, дабы не шокировать мужика еще больше. «Тот и так был в шоке, что над ним баба стоит». Хотя быстро понял, что она не горит желанием лезть во все это. И ее назначение номинальное. Для этого он и понадобился. Константин вскрыл пачку заряженных калининой патронов и, вытащив скорозарядник, снарядил его боеприпасами с белыми головками. Затем направился в спальню. Соваться в город в парадном камзоле он желанием не горел. Привычный кожаный сюртук, сапоги из столицы – которые Лада, почти играючи, зачаровала на прочность, климат и не слишком сильную защиту. Подмышку монарха, на бедро – револьвер, скорозарядники на пояс. Карабин по-прежнему оставался дома. С гордом он столкнулся внизу. Тот был одет точно так же, но вместо револьвера в деревянной кобуре у него был тяжелый император. Откуда такая роскошь? Поинтересовался Воронцов, походя кивая Савви, который вышел из маленькой комнатки, из которой сделали дежурку для охранников. Горд довольно заулыбался. Трофей. Нашел в вещах Рома, когда наводил порядок в кузове. Еще дать мы сделан, но из него почти не стреляли, и гравировка красивая. Ром его с какого-то графского сынка снял, когда отряд попал в нашу засаду. Хорошая штука была у меня такая же, да пеплом ушла вместе с новой владелицей. А вы щедрый. Император, сделанный до тьмы, стоит около двухсот монет. Я не мог позволить ей уйти в Ирий с какой-то дешевой железкой. Он уселся на переднее сиденье запада, который был припаркован на заднем дворе. Гордже залез за руль. Влетный? Спросил подземник. Константин кивнул. «Нельзя больше откладывать». «Не боитесь ее потерять, ваше сиятельство?» Выруливая со двора, поинтересовался бывший наемник. «У вас вроде как сложилось все хорошо. А что будет, когда она тело и родню обретет?» «Горд, ну что ты мне в ране ковыряешься? Естественно, боюсь. И да, как ты выразился, у нас сложилось. Вот только не держать же ее пленницы перстня вечно». Подземник поступил по-умному и промолчал. Видимо, понял, что боярин не хочет развивать эту тему. Дальше ехали молча. «Неужели ты сможешь меня оставить?» спросила Юлия. В ее мысли он ощущал грусть. Как бы ни происходило их удивительное общение, но он всегда знал, что она чувствует. «А ты думаешь, я начну войну с твоей родней, в которой мне не победить ни ресурсами, ни людьми?» Интересовался он, и вытащил сигарилу из портсигара, но вовремя вспомнил, что Горд просил в машине не курить. Впереди уже показалась пристань, и их машина встала третьей в очереди, так что Константин вышел и облокотился на кованую ограду причала. Парома было еще ползти минут пять, так что некуда торопиться. Воздух на набережной пах рыбой. «Неужели так и откажешься от меня? Вот так просто?» – возмутилась боярышня. «Нет, так просто не откажусь», – заверил он Юлию. «Но если твой дед упрется, даже не знаю, что можно будет сделать. Разве что выкрасть тебя, как поступали в моем мире дворяне, если родители были против свадьбы». «Но в любом случае, сражаться я за тебя буду».